Всегда думал, каково это умирать. Какие испытываешь чувства, находясь на последнем издыхании. Какие мысли посещают в этот момент. Полагаю, что в этот миг точно никто не размышляет о работе. Какой толк в том, что ты пахал, как коня, сейчас лежишь и подыхаешь. Трудоголик ты или разгильдей? В момент смерти это абсолютно неважно. Не важны мелкие ссоры, над которыми ты размышлял долгое время. Неважно, как к тебе относятся или относились мерзопакостные люди, с которыми по воле судьбы приходилось иметь дело. Не исключаю, что на границе вечного покоя вспоминаешь хорошие моменты. Моменты радости и счастья. Возможно даже, что вся жизнь проносится перед глазами за несколько секунд, и ты успеваешь прожить ее заново. Если это так, то я буду умирать с улыбкой. Понервничаю, конечно, когда узнаешь, что грядет смерть, но в конце концов буду рад ей. Нет-нет, я не смельчак, не отважный воин, который рвется расквитаться с врагом, не жалея ни себя, ни чувств родных. Я не храбрец. При агонии воля храбреца растворяется в его собственном безумии. Не исключаю того, что я спасу и просто разрыдаюсь, как малое дитя, которое потеряло любимую игрушку, но все же я постараюсь уйти в иной мир, сохранив самообладание. И хотя я далеко не верующий человек, я надеюсь, что там, за пределами смертной жизни, Есть что-то выше нашего понимания. Еще очень надеюсь, что умру первым. Не хочу видеть смерть близкого человека. Не хочу мучиться. Не хочу испытывать страх. Однажды мне приснился сон... В нем я видел себя со стороны. Мое тело практически недвижимо лежало на полу. Я был весь в крови, в глазах застыли испуг, боль и страх. Рядом находился незнакомый мне человек. Мужчина, но я не вижу его лица, оно размыто. Незнакомец склонился надо мной, что-то говоря. Видимо, пытался успокоить. Я поднял тяжелую руку и, вымазав его в своей крови, склонил к себе. Сначала я говорил тихо, неразборчиво, но вскоре смог внятно произнести имя жены. «Кэрол! Кэрол!» Через мгновение я уже кричал во все горло. «Кэрол! Кэрол!» «Дэнил?» Я услышал свое имя будто бы издалека. «Дэнил, что с тобой?» Я резко открыл глаза, затем проморгался. Это был сон. Ужасный сон. Моя майка оказалась мокрой от пота, Я приподнялся, спустил ноги на пол и вытер пот салбы. «Ты выкрикнул мое имя», — вновь сказала Кэррол. Я отпил воды из стакана. Супруга каждый раз заботливо ставит его на тумбу перед сном. «Кажется, приснился кошмар», — ответил я. За окном было темно. Я посмотрел на часы два часа ночи. Кэррол потянулась лежа на кровати. «А я думала...» Меня зевнуло, что ты по мне даже во сне скучаешь. Ага, я чуть копыта не отбросил, и ты тут сентиментами разбрасываешься. Проворчал я. Ложись лучше спать, завтра расскажешь, что приснилось. Я упал на подушку и тихо добавил: Надеюсь, мне больше не привидится такая чушь. Не переживай. Она обняла меня, ты под моим крылом. Мы пробудились в семь утра. «Последние несколько лет мы встаем рано, в старости сон уже не так необходим. Думаю, причина в том, что подсознательно понимаешь, что тебе осталось совсем немного. Каждый следующий день ценишь больше прошедших и буквально стараешься продлить его как можно дольше. Как всегда, Карл налила мне горячего кофе. Я вышел на веранду, сел в свое любимое кресло и, сделал глоток, задумался». Сон меня действительно напугал. Я попытался его разобрать, но вскоре ко мне подкралась жена. Я не заметил приближения и, испугавшись, о коса не дернулся. Вскоре она села рядом и спросила. «О чем задумался?» «Да, вот, думаю о смерти». Отойдя от легкого испуга, признался я. «Это ты зря», — наслаждаясь пейзажем родной деревни, ответила Кэрол. «А ты когда-нибудь задумывалась о ней?» «Нам как-никак уже больше...» «Не произнеси эту цифру». Прервала меня жена и улыбнулась. Она меня немного напрягает. «И я о том же». «Хочешь знать, что я думаю о смерти?» Напомнила она о вопросе. В этот момент я сделал глоток кофе с наслаждением, выдохнул. Напиток и вправду был вкусным и ответил. «Да». «Видимо, сон тебе и вправду приснился жуткий». Я кивнул, Карл продолжил. «Отношусь...» — сделал интригующую паузу. «Плохо, но предпочитаю умирать свихнувшись». «Серьезно? И почему же?» «Сумасшедший же ничего не понимает, вот и я не хочу понимать, что умираю». Интересно, у тебя...» Подбирая подходящее слово, я сделал вид, что у меня першит в горле... Мечта. Расскаж, что тебе приснилось. А, ну, рассказывать-то особо нечего. Помню, что лежал на полу, рядом сидел какой-то парень и... Подожди, Крыл прищурилась, она плохо видела без очков. Кажется, кто-то по твою душу идет. Она указала кевком на приближающегося мужчину. Это был Стивен, начальник небольшой местной фирмы. «Наверное, опять нужна моя помощь». «Хм, кто бы сомневался», — отреагировала она. Стивен приблизился. «Привет, Дэн, Карл, мое почтение». «И тебе привет, Стив», — ответила Карл. «Начальник фермы перевел все внимание на меня». «Дэн, я к тебе с небольшой просьбой сможешь сегодня выйти на смену. Плачу, как обычно». «А без меня там вообще никак». На ферме завал, а людей не хватает. Никто не хочет возиться со скотом. А я, значит, будучи на пенсии, мечтаю об этом, да, по-твоему? Ладно, мальчики, разбирайтесь, — объявила Карл. Я ушла. Дэн, он присел на место жены. Ты должен понять, ферма — единственное, что приносит доход деревне. Без нее мы все скопытимся. Скопытимся? — рассмеялся я. — Верно подмечено. Но знаешь, что мне кажется, ты вовсе не о деревне беспокоишься, а о собственном кармане. — Вообще-то, Данье, -Я, я плачу немалые налоги. Да какие-никакие рабочие места предлагаю. Я задумался, он тоже был по-своему прав, но я не хотел этого показывать. Стивен продолжил. — Помоги на ферме, а я помогу тебе деньгами. «Неужели ты не хочешь прибавку к пенсии? Тем более там дел-то на полдня?» «Давай это не будешь выдумывать. Когда ты так говоришь, я впахиваю допоздна». Я сделал паузу немного прикинув, выдал. «Сколько платишь?» «Как всегда», — повторил он. «Я хочу больше, на 50 долларов». «За полдня на ферме ты хочешь 130 баксов?» «Ну, тогда я лучше пойду в дом и займусь садом». «Ну, хорошо, хорошо. 110, договорились?» Я недовольно вздохнул, сумма и вправду была заманчивая. Немного помолчав, я спросил. «Ты на тачке?» «Да». «Я предупрежу Кэрролу, и мы поедем». «Подожду тебя здесь». «Кэррол была на кухне». «Ну что, как обычно?» – спросила она. «Да, но я поднял ставки». «Скоро ты доиграешься, он перестанет к нам приходить». «Ничего страшного, переживем». Я взял одежду, кое-что перекусить, и направился к выходу. Через 10 минут мы были уже на месте. На ферме работал с тех пор, как мы переехали в деревню. Кэрол устроилась туда же бухгалтером, а я выполнял грязную работу. Убирал навоз, следил за здоровьем коров и быков, отправлял на убой, участвовал в закупке и перевозке кормов. Первое время после городской жизни эта работа казалась одной из худших, но со временем я даже привык ней. Проработав восемь лет, я ушел на пенсию вслед за Кэрол. И вот на протяжении двух лет после меня донимал Стивен. Подзаработать я был не против, но пошантажировать или подразнить бывшего начальника было всегда приятно. На ферме Стив обрисовал задачи. Необходимо было ссыпать еду, но кормовой стол в стойле – Затем помочь другим рыбатягам с уборкой, а после приедет ветеринар, чтобы сделать прививки. Я должен сопровождать его, так как Стив поедет улаживать одно дельце в город. В общем, дело было не в проворот. Половиной дня здесь точно не ограничишься. В помощь на россыпь мне дали новичка. Мы сразу нашли общий язык и болтали обо всем, что можно было только представить. обсудили бесконечно повышающиеся цены и семейную жизнь женщины, и в какой-то момент он заговорил о новостях. Я редко смотрю телевизор и потерял интерес. И вот этот парень сообщил просто фантастические новости о животных. Сказал, что они являются переносчиком какого-то опасного вируса. По крайней мере, в этом официальные лица пытаются убедить общественность. И что, они прямо это утверждают? уточнил я. Да, говорят, приводите всех домашних животных в приют. Типа так лучше для вашего здоровья, для здоровья родных. А, -а, -а, -а Phariseи, что, протянул я. Что со скотом-то делать? Он пожал плечами. Без понятия об этом ни слова. Ну и дела, удивился я. И как этот вирус проявляется у людей? Ну, говорят, нарушается память, появляется забывчивость, короче, наступает как и Он пощелкал пальцами, вспоминая слово. «Деменция!» Я прищурил глаза и в шутку спросил. «Прям как у тебя сейчас?» Парень рассмеялся. «Да не гони, Дэн. Эта хрень касается только стариков вроде тебя». Смотрю на тебя и начинаю сомневаться, что это касается только пожилых. «Я в школе плохо учился, именно поэтому и торчу здесь». Говорил мне мой старик, учись, Макс, развивайся, а я забивал на школу. Вот теперь дерьмо всякое разгребаю. С твоим отцом сложно поспорить, парень. Когда-нибудь я разбогатею. Ты уже богатеешь, работая здесь, Подзадоривал я. Это не то, чем можно гордиться. А вот когда у меня появится хорошая работа, а за ней нормальные бабки, какая-никакая власть, вот тогда-то я всем докажу, что не дурак». «Ты не дурак, Макс. По крайней мере, по мерке местных балаболов». «Кстати, к слову о дураках, то есть о вирусе. Моего старика недавно все-таки забрали». «В смысле? Куда это?» «В город, в больницу». «Хочешь сказать, он заболел этим вирусом?» «Ну, судя по симптомам, да». Парень увидел мою задачу на лицо и добавил. «Я поздний ребенок, а он и вправду уже старик». «Так что с ним?» — Деменция. Начал забывать слова. Хорошо, что еще меня с матерью помнит. А как у тебя мама? Не заболела? — Вроде нет, хотя пока непонятно. Она стала немного заикаться. — Ясно. — Что-то мне твоя интонация не нравится, Дэн. — Да я тут вспомнил, что Ричарда тоже в город увезли. Жена его. Марта уже мертва, да и он дочь перестал узнавать. Похоже, вирус все-таки есть, телевизор не врет. Надо зайти к Чарльзу, может, он что-то интересного скажет. Наш доктор? Да. Попробуй, но только не сейчас. Надо закончить дело на ферме. Согласен. Вечером я пришел домой, Карл накрыла на стол. Я немного обеспокоенный дневным разговором с Максом начал интересоваться последними событиями в деревне. «Как Мэри с Брайаном поживают». спросил я. у нас сделал удивленное лицо. ты никогда не интересовался нашими соседями, называл их не до аристократами. они слишком культурные, меня это злит. хм. ухмыльнулась Кэрол и неожиданно добавила: меня тоже. тем не менее, ты часто общаешься с Марией. не замечала за нечего-нибудь странного? Ну, замечала, конечно, но ей почти восемьдесят. Любой в ее возрасте начнет забывать слова. Но для своих лет она довольно активная. А как дела у Маргарет и Марка? Да вроде все отлично. Карл посмотрела на меня и твердо спросила. Что случилось? Да, парень, с которым я сегодня работал, сказал, что по всей стране бушует какой-то новый вирус. Вообще-то во всем мире. Серьезно? Да, об этом давно трубят по телевизору. «А почему ты молчала?» «А что изменится от того, что ты узнаешь?» «Ты либо махнешь рукой, тут же забыв об этом, либо начнешь задавать вопросы, как сейчас?» «Зачем вообще забивать голову этими новостями?» «Ну...» – протянул я. «Как бы несколько человек из нашей деревни отправили в городскую больницу. Думаю, причина очевидна. Вирус?» «Одиннадцать, если быть точным». «Одиннадцать?» Ты этого не заметил, потому что тебе все равно на остальных. Тебе всегда была безразлична жизнь окружающих. Было бы все равно, возразил я, если бы я не знал, что какая-то зараза выкашивает стариков вроде нас. В нашей деревне живет 643 человека, и половина из них пенсионеры. Возможно, причина даже не вирусе Из деревни периодически кто-то уезжает по состоянию здоровья. Ну хорошо, постарался успокоиться я. Может, и действительно права, и не стоит волноваться. Но факт того, что мы в зоне риска, все равно беспокоит меня. Меня тоже, но что мы можем поделать? Лекарств, как говорят, нет, а значит, если мы заболеем, никто не сможет нам помочь. Ты так спокойно об этом говоришь. О чем беспокоиться? Если мы не можем повлиять на ситуацию, то зачем об этом вообще думать? Лучше провести время с пользой, нежели забивать голову вопросами, типа «что с нами будет, когда мы заболеем?» «Это ты верно говоришь, дорогая». Я выделил последнее слово. С момента знакомства мы не переносили на дух банальные семейные прозвища «Дорогой», «Золотце», «Зая», «Медвежонок». Особенно, когда так общаются повидавшие жизнь пары. Это дико раздражало на обоих, и этим же мы друг друга дразнили. «Ужин почти остыл, дорогой». Она подколола меня в ответ. «Кушай». «Как скажешь, муза моего спокойствия», — ответил ей иронично. Мы улыбнулись друг другу и спокойно продолжили ужинать. На следующий день Карлс сходила в продуктовые магазины и помимо еды принесла плохие новости. «Дэн», — обратилась она с порога, я в этот момент возился на кухне дымывал посуду. «Что?» «Еще троих забрали. Мое настроение моментально испортилось. Сегодня утром», — добавила Карл. «Кто их отправил?» «У нас в деревне один доктор. Чарльз Барнс. Именно. Я поговорю с ним сегодня. Я как раз это и хотела предложить». Во время прогулки Карл встретилась с двумя женщинами, обсуждавшими госпитализацию своих родных. Они были взволнованы, и моя жена, несмотря на эмоциональную стойкость, поддалась тревоге. Паника заразительнее, чем любой вирус. Карл, конечно, немного успокоилась, пока шла домой, но избавиться от этого чувства полностью не смогла. Слишком близко оказалась беда. Тут всякий невольно запаникует. Вскоре я добрался до здания, где доктор вел прием. Единственной сотрудницы, помогающей моему с пациентами документации, не было. Я постучал в дверь смотрового кабинета. «Зайдите», — раздалось с обратной стороны. Я приоткрыл дверь и заглянул. «Кого я вижу?» — бодро произнес Чарльз, завидев мое лицо. За долгое время у нас сложились приятельские отношения. На приеме у него был человек, которого я также знал. В такой небольшой деревне, как наша, каждый знает друг друга в лицо. Чарльз консультировал гостя без осмотра, того и разрешил войти посторонним. Шагнув вперед, я с улыбкой произнес. «Не притворяйся, будто соскучился по мне». «Дэн, ты и вправду давно не заглядывал». «Знаешь, иногда с возрастом прибавляется и лень», — честно признался я. «Это точно. Дэн, подождешь минутку, я скоро отпущу мистера Бальта». Мы были практически ровесниками с этим Байлетом, но, в отличие от меня, он был вредным стариком. Без проблем, Чарльз, мне выйти. Ну, можешь присесть там? Он указал на стул в углу комнаты. Мы почти закончили. Чарльз перевел внимание на пациента и продолжил. Мистер Байлет, я напишу, какие лекарства нужно принимать. Передадите эту бумажку фармацевту. Доктор понял, что слово «фармацевт» слишком сложно для этого пациента, и решил упростить. Ну, то есть продавцу, обязательно купите их. а задумчиво начал говорить пациент. «Как, -как они называются?» «Пироцетам, модафенилы, да почаще пейте зеленый чай». «Я ничего не понял, но хорошо, я передам эту бумажку в аптеку». «Все верно. Байлетт показался мне странным». Чарльз поднялся и сказал. Рад был вас видеть, мистер Байлиц. До свидания. До свидания, доктор. Он задумался. Доктор Барнс. Да, я помню, соврал пациент. Чарльз закрыл дверь за стариком и повернулся ко мне. Надеюсь, ты ко мне пришел не с жалобами на ментальное здоровье? Спросил он. Ну, такой хрени, как с этим старым засранцем, со мной пока не происходит. Это радует. А почему он ведет себя так странно? «Вирус», — ответил спокойно Чарльз и продолжил. «Ты же об этом пришел поговорить? Я молча кивнул. И ты ведь никуда не торопишься?» «Нет, я пенсионер. Куда мне спешить? Разве только в мир иной...» «Твоё чувство юмора непоколебимы. Это восхищает, особенно если учитывать обстоятельства». «Ты меня пугаешь, доктор Барнс». «Наверное, с помощью чёрного юмора психика защищает людей от стресса. Доктор это понимал и всячески поддерживал». «Может, кофе?» «Я не против». Он налил мне кофе и сел рядом. Доктор всегда казался жизнерадостным, заботливым, Но иногда он был строгим со своими пациентами, в том числе со своими собственными соседями. Он разделял работу и дом. В кабинете был собранным и в меру своих возможностей оказывал помощь людям. На улице же Чарльз был обычным деревенским жителем. Многие замечали такое разделение и со временем смирились с ним. Если Барн поругался с кем-то, этот человек пришел на прием, он на время забывал о ссоре и лечил без всякой задней мысли. Ему было 52 года, 13 из которых он посвятил местному приемному отделению, точнее, приемному кабинету. В его распоряжении было всего две комнаты. С Чарльзом мы иногда ездили на охоту и несколько раз брали с собой Кэрол. Правда, в этом случае мы охотились только на грибы и ягоды. Кэрол не любила жестокость, хотя и понимала, что в случае с коровами на ферме разведения и убои – это необходимость. «Ну что, Дэн, наверняка ты взволнован этой темы?» – спросил Барнс. «Есть такое». «И не зря». «Я думал, хоть ты меня успокоишь». «Единственное, что могу тебе сказать, так это дело дрянь». «Все совсем плохо». «После того, как я отправил последних троих в город, мне пришло сообщение, что городская больница больше не может принимать больных. То есть даже в сложных... В случаях люди больше не могут рассчитывать на необходимую помощь. Теперь я могу только успокоить их, выписать на ноотропы для работы мозга и отправить домой. Даже несмотря на явное ухудшение памяти или признаки деменции, что в принципе одно и то же, я не могу отправить их в город. Так в городе творится что-то вроде нашего? Думаю, там еще хуже. Людей больше, а значит, и проблемы значительнее. Понимаю. «Кэррол волнуется, что это может коснуться многих из нас». «Кэррол волнуется?» – он ухмыльнулся. «Твоя жена – самый спокойный и мудрый человек на свете. Неужели она нервничать? «Она такой же человек, как и мы». «И что она тебе говорит?» «Просит узнать, что об этом всем, о этом ты думаешь». «Хм». Чарльз вновь усмехнулся и спросил. «Я уже говорил, что дело дрянь?» Да. «Так вот, я это подтверждаю. Насколько могу судить все старики в зоне риска?» «Это плохо. Это только начало. Не хочу тебя пугать, но представь, что каждый пенсионер, живущий в нашей деревне, вдруг забыл свой адрес, или вообще потерял личность. Будет полный хаос, и это все только впереди. Доктор осекся. Смотри, не разболтай местного, а то хаос начнется раньше». «Хорошо. эти проблемы с мозгами неизбежны?» «Если власти ничего не придумают, то да, это неминуемо. Простой пример. Байлетт. Ты видел выражение его лица и как он разговаривает?» «Не могу сказать, что он живчик. Он похож на предыдущих, кого я успел отправить в клинику. Провалы в памяти, рассеянность, невнимательность и, между прочим, агрессивность. Его жена жалуется, что он стал груб. что он злится из-за мелочей. «Знаешь что?» – прервал я. выпиши ко мне эти таблетки, пока они не закончились. С тобой же вроде всё в порядке». «Это пока. Думаю, нужно готовиться к худшему». Хм. «Неужто ты прислушался ко мне?» «Так ты выпишешь мне эти грёбаные пилюли?» «Конечно. Только никому не говори, что я сделал это по доброте душевной». «Таблеток на всех не хватит, да и проблемы с руководством мне не нужны». «Как скажешь, Чарльз». «Ну и спасибо». Через неделю в деревне прибыли военные, явно не за тем, чтобы предупредители дать рекомендации по борьбе с вирусом. Транспорта было много. Два легковых автомобиля и семь грузовых. Из ближайших домов, у которых остановился конвой, тут же показались люди». Некоторые подтянулись с соседних улиц. В глазах местных жителей читался испуг у кого-то любопытство или рассеянность. Но всем без исключения не терпелось узнать причину приезда военных. Через пару минут после остановки из транспорта вышли люди с респираторами на лице. Несколько из них были полностью облачены в резиновые костюмы. Их эмбундирование напоминало то, что применяется в эпицентрах самых свирепых вирусов. Выглядела эта картина слишком театрально, не имея каких-то знаний и пользуясь простой логикой, я понимал, что резиновые костюмы точно лишние, ведь мы обходимся без них и остаемся вполне здоровыми. Страх возможного будущего у многих здешних отключил адекватное восприятие происходящего, оттого в воздухе витал ужас. Скафандры усиливали этот эффект. Первым к военным подошел временно исполняющий обязанности мэра Саймон Полк. Он был растерян, но долг обязывал его быть ответственным. Я находился достаточно близко, чтобы расслышать их разговор. Он представился, в ответ военный показал какую-то бумажку, назвал свое звание и затем сказал. «Мы должны зачистить ферму». Саймон напешил от такого заявления. Но это невозможно, мэр пребывал в замешательстве. Это единственное, что приносит ощутимый доход нашей деревни. Это не мои проблемы, сэр. Приказ на уничтожение всех животных получен, и мы его исполним, несмотря ни на что. Это касается домашних питомцев. В мои обязанности входит забота о людях, проживающих здесь, с осторожностью говорил мэр. Нужно понимать, что деревня не выживет без фермы. хорошо я передам вашу просьбу о финансовой помощи вышестоящему руководству и еще пока солдат отстреливают животных мне нужно обратиться ко всем жителям где можно собрать людей у административного здания там есть небольшая площадь военный подозвал солдата и попросил принести громкоговоритель что вы хотите сделать спросил саймон скоро услышите Когда громкоговоритель оказался в руках главного военного, он тут же поднес его к арту и через специальную мембрану в респираторе объявил. «Прошу внимательно выслушать меня!» Он сделал паузу, встречаясь с напряженными взглядами жителей деревни. «Через несколько минут я сделаю важное заявление. Каждому проживающему в этом поселке необходимо явиться к зданию администрации». Прошу, отнеситесь к мероприятию со всей серьезностью. Передайте это сообщение всем, кто может ходить. Военный отдал громкоговоритель, и мэр вновь растерянно спросил. Что что вы делаете? Я же сказал, скоро все узнаете, и не мешайте работать. Командир перевел взгляд на солдат, облаченных в резиновые костюмы. Группа зачистки. До фермы вас сопроводит этот человек. Он показал на мэра, а затем обратился к нему же. Сядьте в машину и укажите дорогу этим господам. Чтобы они перебили весь скот. Именно. Если вы откажетесь, мы вас задержим и обратимся к другому гражданину. Я... я... я... Мэр начал заикаться от прозвучавшей угрозы. Я не нарушаю закон? Мне пришлось вмешаться, я бы дошел поближе и сказал. Саймон, я могу сопроводить их. Ну да, они же перебьют всех животных. Видимо, это неизбежно. Вскоре я сел в машину и указал водителю путь. Через пять минут мы оказались у фермы. Немногочисленный персонал встретил нас на улице. Видимо, кто-то позвонил им и предупредил о нашем приезде. Один из рабочих спросил у меня. «Дэн, что происходит?» Трое военных направились в сторону загона. «Они хотят убить всех животных из-за вируса». Коротко ответил я. «Подожди, подожди!» – протараторил он. «Как это убить? Просто пристрелить от трупы? Кто будет убирать трупы?» «Слишком много сложных вопросов, Билл. Спроси что-нибудь полегче». Мужчина посмотрел на ферму, потом на меня, немного успокоившись, задал вопрос. «А что нам делать?» Я посмотрел Биллу в глаза... Затем на людей, уставившихся на меня и ожидающих выразумительного ответа. Его у меня не было. «Идите домой», — спокойно сказал я. Из загона послышались выстрелы. Мы машинально пригнулись из-за неожиданно громких хлопков. Работники фирмы стояли рядом со мной все время, пока раздавались эти жуткие звуки смерти. Никто не уходил. Никто не говорил. Все просто смотрели на здание загона. У некоторых навернулись слезы. Вскоре солдаты вышли на улицу. Крови на них практически не было. Ни один из рабочих не посмел возразить военным. Оружие в их руках служило сдерживающим фактором, и все слова, какие бы ни крутились в головах работников фирмы, остались при них. Напоследок я безэмоционально посмотрел на каждого и, ничего не сказав, сел в транспорт. Наверное, они понимали, что ни я, ни кто-либо другой не сможет изменить сложившуюся ситуацию. И вот я уже ехал вместе с группой зачистки обратно. Мы прибыли к началу обращения. Командир вещал с лестницы административного здания. Его речь была уверенной, смелой и убедительной. Мы прибыли с целью помочь вам. Помочь избавиться от риска заражения. Наверняка вы уже знаете, что основным источником распространения вируса являются животные. Я подчеркну, любые животные абсолютной безопасности мы не можем гарантировать даже после их истребления. Но мы точно знаем, что ликвидация – необходимая мера. Именно поэтому нам надлежит убедиться в том, что каждый из вас, каждый... Одержит домашних животных передаст их нам. Как вы поняли, я не скрываю, что мы собираемся с ними сделать. Здесь дети! Кто-то выкрикнул из толпы, прервав военного. Я понимаю, но и вы взрослые люди должны понять, что всех домашних животных в обязательном порядке следует передать нам. Мы должны исключить любое вероятное заражение еще. Хочу сообщить о не менее важном. Каждый человек младший 50 лет имеет право покинуть населенный пункт вместе с нами. Толпа зашевелилась и забухтила. Никто не собирался покидать свои дома. Военный продолжил. Если вы обладаете какой-то важной или редкой профессией, возраст не имеет значения. В ответ люди начали выкрикивать. «Куда мы поедем? Кому мы нужны?» «Нам и здесь неплохо!» «Говорят, в городах еще хуже!» «Мы не будем расселять вас в городах», — заговорил командир. «Правительство обеспечит вас всем необходимым вне черты города. Подумайте сами, единственное предприятие вашей деревни более не функционирует». «В городах работников сокращают, отправляют в бессрочные отпуска. Многие из-за этого находятся в подвешенном состоянии. Денег нет, грабежи, убийства учащаются. В ближайшее время для честных граждан настанут тяжелые времена. Но армия и правительство не бросают вас. Мы готовы помочь вам. Дать жилье, обеспечить безопасность. Запаса еды хватит с лихвой и на долгое время». «А как же старики?» Крикнул я. К сожалению, мы не можем помочь всем. Ресурсы, несмотря на большой запас, ограничены. Нам нужно рассчитать их так, чтобы хватило вам и вашим детям на относительно долгий период. После слов командира о ближайшем будущем настроение толпы поменялось. Многие задумались, что стоит все-таки уехать с военными. Военный продолжил. «Лучший способ перенести тяжелое время – это перестраховаться, отправившись с нами в надежное место. Правительство не оставит вас в беде, в отличие от соседа, у которого из-за вируса может поехать крыша. Итак, первое. Приведите всех животных. Второе. Кто решится уехать с нами, соберите все необходимое. Документы, одежду, лекарства и немного еды на первое время». На сборы даем ровно час. Кто решит остаться, это ваше право. Время пошло. Люди постояли несколько секунд, но как только один двинулся из толпы, все резко ринулись в разные стороны. Жителям хотелось поскорее попасть домой и собрать все необходимое. Я взглянул на Кэрол и спокойно спросил. Что будем делать? Может, попьем чай с корицы? Я улыбнулся. Неплохая идея. Мы направились домой и по пути встретили доктора. Он явно спешил. Чарльз, обратился я. Ты куда так несешься? И главное сказал, что армии нужны доктора любого возраста. Значит, ты бросаешь нас? Бросаешь всех стариков на произвол судьбы? Да, Дэн. Возможно, через час я буду испытывать стыд за это, Но сейчас другого выбора не вижу. Ну что ж, Чарльз Барнс, тогда желаю тебе удачи. И вам. Доктор продолжил свой торопливый путь, но резко остановился и сказал. И да, не забывайте пить лекарство вовремя. Сейчас оно играет большую роль. Хорошо. Возвращайтесь, как все стихнет. Обратилась кэрл к уходящему доктору. Обязательно, обязательно вернусь. Дома Карел согрела чайник и налила по полной чашке чая. Сделав глоток, я с наслаждением выдохнул. Затем поднял глаза и невозмутимо произнес. «Когда все разбегутся, нужно будет запастись лекарствами едой». «И патронами для твоего ружья?» – спокойно продолжила она. «Да». – согласно покачал я головой и протянул. «И патронами». На следующий день мы закупились едой и лекарствами. Благо, молодых продавцов быстро заменили на тех, кто остался. Совершенно ожидаемо такими запасливыми оказались не только я и Карл, но и другие жители. Тем не менее, мы успели купить все, что планировали. Долгохранящейся едой мы практически заполнили подвал. За патронами съездили в пригород. Ничего особенного не изменилось, разве что стариков на улицах стало меньше. По приезду в деревню мы увидели объявление. Так как нас не оказалось дома, почтальем, кем бы он ни был, приклеил лист на дверь. Я прочитал его вслух. «Сегодня в 17.00 состоится собрание всех жителей. Просим явиться каждого». Я присмотрелся, а потом выдох. «Черт, даже в двух предложениях ошибки сделали». Крыл ухульнулась, не комментируя мое недовольство. Через мгновение она посмотрела на наручные часы и сказала. «Собрание через час. Мы пришли вовремя. Некоторых самых старых на нем не было, но те, у кого оставались возможности активно участвовать в мероприятии, оказались на месте. В первую очередь мэр Саймон Полк объявил, что по предварительным данным деревню покинула половина жителей, Из 643 человек осталось около 300. Точное число пока назвать невозможно. Из тех, кто остался, младше 50, был только Макс, парень с фермы. Мэр назначил его своим помощником, так как молодой человек был активен и проявил себя с хорошей стороны. Когда Саймон закончил, с цифрами он заговорил о ферме. Трупы животных никто не убирал, а значит, они будут там гнить». Скота слишком много, чтобы мы могли его съесть, да и вирус, по словам военных, был в их организмах. Больше есть мяса никто не хотел, хотя совсем недавно такой проблемы не стояло. Но избавляться от трупов как-то нужно. Разгорелись нешуточные споры. Кто-то предложил все сжечь, и животных, и ферму. Так было бы проще всего, но мэр отклонил это предложение. «Ферма понадобится в будущем». Кто-то старческим голосом попытался выкрикнуть «А если это будущее?» Мэр успокоил и предположил, что скоро все наладится. Также звучали предложения продать мясо в город. Типа городские в хорошее время питались более плохой едой. Все поняли, что речь шла о фастфуде. Но и эту версию отмели. Затем думали о том, чтобы нанять группу рабочих для вывоза трупов за пределы деревни. Денег в бюджете на такое не было. Вскоре Стив, начальник фермы, подошел к мэру, что-то прошептал ему на ухо, и через минуту Саймон обратился к собравшимся. «Стивен, мой друг и начальник фермы, предложил такой вариант. На ферме есть погрузчик. С его помощью мы перевезем тяжелые туши на улицу и просто подожжем. Думаю, это лучший вариант из всех возможных. Все согласны». Толпа была не против, и мэр продолжил. «Мне нужны добровольцы». Саймон посчитал поднятые руки, назначил время и заговорил о другой, не менее важной теме. Речь шла об ограничении продажи лекарства и еды. Такие меры, по его мнению, сейчас необходимы. Все согласились. На вопрос, сколько мы можем так прожить, мэр ответил. «Большинство жителей — люди пожилого возраста. Вы получаете пенсию от государства. Думаю, на эти деньги вы сможете покупать все необходимое как у нас, так и в городе». Я постараюсь организовать автобус с ежедневным рейсом. Опыт вождения я имею, смогу возить группы за покупками в город лично. Остальные, кто лишился работы, не получая денежного довольствия по возрасту, будет получать деньги из бюджета за работу в нашем населенном пункте, или, в крайнем случае, если у человека не будет других средств на Больше, «Большего?» – заикнулся мэр. «Я сказать не могу. Если появятся важные новости, я объявлю их». Напоследок Сеймон захотел произнести что-то ободряющее. «Крепитесь, вместе мы переживем эти сложности». На этом собрании закончилось, и все разошлись по домам. Время шло, в местные магазины перестали доставлять продукты, о какой-то бытовой химии или одежде вообще речи не шло. Мэр продолжал возить людей на автобусе и в пригород для покупки товаров первой необходимости, Но и там ситуация выходила из-под контроля властей. Людей часто грабили, не говоря уже о беззащитных стариках. До убийств пока не доходило, но грабители с легкостью могли отобрать деньги и продукты, да и пока лечить старого человека для них не составляло труда. С самыми старыми жителями нашей деревни приходилось тяжелее всего. Они становились все глупее и глупее, Сеймон делился, как не просто вести с ними диалог, да и за собой он как-то заметил, что заикается. Это пугало его. Марс сильно переживал и за себя, и за людей. Я же Скорал продолжил пить таблетки, выписанные доктором до отъезда. Возможно, они как-то сдерживали симптомы, так как мы хорошо осознавали, что происходит вокруг. Однажды мы сидели на веранде и обсуждали положение дел в деревне. Картина складывалась далеко не радужная. «Но мы старались сохранять оптимистический настрой». Кэрл поделилась историей о том, как в последний раз ездила в город. «Не знаю, как у Саймона хватает терпения на них», — говорила она о возрастных пассажирах и ровесниках. «Они иногда не понимают простых просьб. Один раз мы ждали Ларри два часа. Он потерялся потерялся в магазине, представляешь? Мы еле нашли его». «Главное», — решил поддержать жену я. что мы в своем уме остальные, я задумался, остальным, скорее всего, не помочь. «Дэниел, я чувствую, что тоже теряю разум», — призналась Карл. До этого разговора я замечал, как она изредка заикается, я не предавала, точнее, не хотел предавать этому значения. она продолжила. «И чувствую, что глупее. Порой я захожу в комнату и не помню, зачем пришла». А бывает, хочу что-то сказать тебе и забываю. Вот как сейчас была мысль, а через мгновение уже нет. Это страшно. Будем надеяться на лучшее, Карл, и будем верить, что те хламоны из правительства придумают лекарства. Я даже не задумывался над тем, чтобы соврать ради ее спокойствия, сказать, что ей это только кажется, ли что она слишком самокритична. Карл мигом различит эту ложь во имя добра, а после справедливо упрекнет. Моя жена никогда не любила ушами. Действия и поступки для нее значили куда больше слов. «Я только на это и надеюсь», — сказала она. Возникла пауза, после которой Карл выдала. «А ты не чувствуешь, как разум покидает тебя?» «Нет. Точнее, пока нет». «Это хорошо. Не хочу потерять тебя первой». Я ухмыльнулся. «Это я не хочу потерять тебя первым, Кэрол». «О!» — протянула она. «Да мы соревноваемся, кто быстрее тупеет». «Давай не будем устраивать соревнования, в которых я заведомо в проигрыше». «Не теперь, Дэниел, не теперь». Она с признавала свое интеллектуальное превосходство, хотя мы оба понимали, что так на самом деле и есть. Но сейчас все было по-другому. Я чувствовал, как вирус меняет ее. Все будет в порядке. Подбодрил я. Действительно надеюсь на лучшее. Главное продержаться как можно дольше. Это точно. С выдохом произнесла она. После короткого молчания Кэрола решила сменить тему. А помнишь, как ты мне рассказывала казино? Дорогая, я работал там несколько десятков лет назад. Я уже не помню всего. Но что-то ты помнишь? «Конечно. Тогда я был молод, ни разу не женат, оттого и счастлив». грива толкнула меня локтем. «Ну ладно, ладно. Помню один случай. Прежде чем начать рассказ, я упомянул одну вещь. Представляешь, уже тогда я считал играющих в казино людей немного того, неразумными». «И почему ты так думал?» «Ни одно казино, так же, как и банк, не будет работать в убыток. А это значит...» Значит, что шанс выиграть крайне мал. Давай уже историю, а то я сейчас усну. Ну, так вот. Стою я за столом раздачи, и мне вдруг прилетает прямо в голову бутылка. Она разбивается, и я падаю, понимаю, что это... Я в очередной раз задумался, но не из-за того, что мне пришла новая мысль. Я увидел старуху, бредущую в нашу сторону. Я настороженно обратился к жене. Карл, ну что опять?» «К нам гости». Она присмотрелась. «Это же это... это как ее... Дебби? Это Дебби!» «Дебора?» «Вроде она». «Думал, она уехала в город к детям». «Может, вернулась?» Мы не видели ее достаточно давно и сильно удивились. Взгляд у Деборы был пустым, отчужденным. Тело сохлось, видимо, она мало ела или вообще не ела в последнее время, что и побудило ее выйти из дома». Седые длинные волосы растрепанная одежда грязная. "Даниэль", с подозрением обратилась Кэрол. "Всё хорошо, я поговорю с ней. Я с тобой". Мы подошли к женщине. "Дебора", позвал я. "Ты в порядке?" "Деби, как ты?" поинтересовалась Кэрол. Она враждебно и с недоверием посмотрела на нас. Кто, кто, кто вы это такие? Медленно просипела она. Разве ты не помнишь нас? Она резко дернулась на крик пролетающей птицы. Я тоже посмотрел наверх и вспомнил, что давно не замечал птиц в небе. Есть! Вновь заговорила наша знакомая, вернув взгляд на нас. Я хочу есть. Завтра Саймон собирается в город. Ты могла бы... Я остановился, так и не договорив. По взгляду было ясно, что женщина не понимает, о чем речь. «У тебя вообще есть деньги?» Она молчала, и Карл решила проявить инициативу. «Дэнил, я сейчас вынесу ей оладьи. Моя супруга ушла, а я в это время захотел кое-что прояснить». «Да, Бора, мы не сможем делиться едой каждый день». Она вновь посмотрела на меня со злобой. «Я не хочу тебя обидеть». продолжил я просто просто ты должна понять что сейчас тяжело всем проще что говори проще я я тебя не понимаю куда еще проще ты ты изольешь меня это взаимно без скромности ответил я дебора опустила глаза наклонилась а затем подняла камень земли она была медлительно «Что ты делаешь?» – спросил я. «Хочу убить». «Вот», – подбежала Карл. – «вот оладьи, Деби, немного заветрились, но все равно очень вкусные». Она выронила камень, схватила тарелку и начала запихивать оладьи в рот, практически не разжевывая. Когда места не осталось, она быстро проглотила пищу и посмотрела на Кэрл. «Спасибо», – шепотом сказала Дебора. «Не за что. Иди домой, дорогая, там и даешь Женщина повернулась и побрела обратно. «Ужас!» – удручающе выдохнула Карл. «Еще какой!» По пути обратно на веранду я пожаловался жене. «Ты видела? Она меня хотела камнем огреть». «Видела, поэтому и поспешила». «Получается, ты спасла ее?» «Скорее тебя». Мы присели, и Кэрол задумалась. Через мгновение она грустно произнесла. «Не хочу быть такой, как она». «Никто не хочет». «Лучше... лучше умереть, чем превратиться в такое». «Насколько помню, кто-то мне говорил, что лучше встретить смерть в сумасшествии». «Это была я?» «Да». «Увидев ее, я передумал. Не хочу быть овощем, не хочу навредить кому-то». «Все будет в порядке». А если не будет, что тогда? Тогда, задумался я, тогда тебе будет абсолютно все равно. Ты не будешь задаваться таким вопросом. Взгляд Кэрол резко изменился. Я тут же почувствовал неладное. Дэнил, Дэни, обратилась она, пообещай, что если я стану такой, ты убьешь меня. Что? Не, мы до такого состояния не дойдем. Я не уверен. А я уверен. Ты должен пообещать, что убьешь меня, если от меня будет исходить угроза. Ты с ума сошла, Карл? Я не могу такого обещать. Как ты не поймешь, что это... это не жизнь, это мое мучение. Я не хочу страдать, а тем более причинять вред тебе из-за своего безумия. Карл, успокойся. Все будет в порядке. Не успокойся, пока ты мне не пообещаешь. Как ты себе это представляешь? Лично у меня такое в голове не укладывается. «Когда ты будешь прицеливаться у меня, это буду уже не я, это будет пустая оболочка. Без мыслей и без чувств. Думай об этом, когда настанет момент». «Да не хочу я об этом думать». «Ты хочешь, чтобы я мучилась?» «Нет». «Тогда пообещай, что выстрелишь меня, когда я лишусь разума». «Чёрт, Карл, я не хочу этого говорить». «Ради меня, Дэниел, ради моего спокойствия, скажи мне это». «Хорошо, Карл, хорошо». Если ты потеряешь рассудок, то я убью тебя Обещаешь? Обещаю, теперь ты довольна? Знаешь, я всегда любила тебя и буду любить, несмотря ни на что После этих слов мне не стало легче Она улыбнулась Зато я уверена, что ты не подвергнешь себя опасности из-за меня Вскоре мы поднялись, разложили кровати, и уже готовились ко сну Как вдруг в дверь громко постучали Это нас встревожило Карл с опаской сказал, чтобы я прихватил оружие, но я отмахнулся, признав затею глупой. Накинув халаты, мы спустились на первый этаж. В этот момент вновь прозвучали громкие, будто судорожные удары о дверь. Неожиданный поздний приход гостя удивил нас обоих. «Кто там?» – спросил я. «Это я, Макс. Что-то случилось?» – поинтересовался я через закрытую дверь. «Да». Голос дрожал Мэр с группой до сих пор не вернулись Я открыл дверь Ты какого хрена? Ты только сейчас очнулся? Я я ждал их, думал Вот-вот приедут Черт тебя дери Макс, ты на машине? Да, вон она Через пять минут мы уже мчались по дороге Когда я спросил, почему он пришел именно ко мне Парень ответил, что наша семья На его взгляд является самой адекватной В этой деревне В принципе, я так считал всегда. Встречный транспорт попадался редко, но в данный момент мы думали не об этом. Нас тревожила судьба водителей и пассажиров автобуса. Спустя некоторое время Макс увидел вдалеке машину с проблесковыми маячками. Она стояла на обочине. Когда мы подъехали ближе, то поняли, что это спасательная служба. Остановившись рядом, я и Макс углядели в кювете наш автобус. Сомнения, что это был именно он, развелись окончательно после того, как мы вышли из автомобиля. «Чёрт!» – протянул я. Макс взялся за голову и промямлил. «Как это возможно?» Сотрудники экстренной службы вытаскивали тела из перевернувшегося транспорта и складывали их ближе к дороге. Видимо, машина из морга ещё в пути. «Я подошёл к водителю спасателей». Он спокойно покуривал сигарету. Казалось, что для него подобные случаи обычное дело. Я спросил у него. Что случилось? А вы кто такой? В этом автобусе были мои друзья, включая мэра деревни. Мужчина странно посмотрел на меня, хотел было что-то сказать, но тут встрял Макс. Я заместитель мэра, если что. Хм. Мужчина сплюнул на землю. И справился с управлением. «И все?» – спросил я. «Это все, что вы можете сказать?» «А что ты хочешь услышать? Все мертвы?» «Все?» – сделал паузу. «Старики. Один, который помоложе, отполз чуть дальше и кровью». «Можно взглянуть на тело?» – спросил Макс. «Хочу точ точно убедиться, Марли ли это?» «Ну давай, я пока буду здесь», – сказал я и тут же перевел взгляд на водителя. «А куда направлялся автобус?» В город, насколько могу понять. То есть, задумчиво произнес я, они даже не доехали до города? Что ж, что ты бормочешь? Вы бы культурнее культур не общались, мистер. Тебе что-то не нравится? Мне не нравится твой тон. Ну, тогда иди к своей бабке и пускай она с тобой сисюкается. Я злобно посмотрел на водителя, но промолчал. В последнее время люди меня раздражали больше обычного. Пришлось отступить, чтобы не ввязываться в глупый конфликт. Когда я нашел Макса, он подтвердил, что тело мэра вместе с телами знакомых стариков здесь. Всех он в лицо не помнит, но было и так понятно, что это наше. Дождавшись прибытия транспорта из городского морга и проследив за погрузкой тел, мы с Максом отправились обратно. Через некоторое время состоялись похороны. Подробности о причинах дорожно-транспортного происшествия так и не дошли до деревни. В городе действительно было всем на все наплевать. А у нас не было возможности с этим разобраться. После прощания с погибшими Макс объявил мэром себя. Я не мог понять, зачем ему эта проклятая должность — быть мэром умирающей деревни стариков так себе работкой. Но, судя по его настрою, он был рад». Все старики, даже тот же Макс продолжали меняться. Порой соседи не узнавали друг друга. Однажды я увидел драку местных жителей. Не знаю, за что проходил этот гладиаторский бой, но смотреть на это было смешно и грустно одновременно. Тела уже давно не обладали той мощью, что в молодые годы, но пройти каждого можно было бы позавидовать. Немного поглазев, я все же разнял их и без лишних вопросов отвел одного из агрессоров домой. Ко мне с Карл, все чаще и чаще обращались за едой. Да и вообще все вокруг только этим и интересовались. Появились очень странные сообщения о грабежах. Складывалось ощущение, что люди просто съедали запас еды, со временем забывали об этом, затем говорили, что их обокрали. Возможно, и вправду кто-то воровал, но я не был уверен в этом. Чувствовалось, как все медленно и верно катится в тартарары. Но больше всего я переживал за Кэрол. Она она тоже изменилась. Плакала по ночам, понимала, что со временем будет только хуже. Что же касается меня, то я не чувствовал потери интеллекта. Видимо, мой разум не затронул вирус. Но почему? Ответа не было. Вопросы некому задавать. Деревня оказалась брошена, а в городе творился хаос. Всем было плевать друг на друга. Однажды, средь бела дня, я услышал шум на кухне. Карел громко возмущалась и даже кричала на кого-то. Я поспешил туда и увидел, как двое стариков и одна пожилая женщина ворвались к нам в дом. Они начали громить кухню в поисках пропитания и угрожать моей жене. Но когда увидели меня с оружием в руках, мгновенно замолчали. Я знал этих людей, но предпочел сделать вид, что мы незнакомы. «А ну свали из моего дома!» Грозно приказал я. Они замерли. Я бы подумал, что незваные гости вынашивают какую-то идею, если бы не знал, что в их головах пустота. «Мы хотим есть!» Прошипел один из них настолько медленно, насколько это было возможно. «Дайте еды!» Заговорил второй старик. «Мы голодаем не ради того, чтобы раздавать сэкономленное!» Заявил я. Люди зверели, и я это видел собственными глазами. Вместе с этим я понимал, что раздавать еду и давать послабление больше нельзя. Речь шла о выживании. Как только гости зашевелились, Карл резко схватила нож и, выставив его перед собой, громко сказала, «Прочь, уходите!» Двое из них посмотрели на мою жену, огляделись и тоже схватили столовые приборы. У одного в руках казалась вилка, у другого ножа. Третья судорожно продолжила открывать шкафчики в поисках Съяснова. Ситуация накалялась. «Шарлин!» — обратился я к незваной гости. «Остановись!» Она обернулась. «Как ты меня назвал Шарлин? Это-то мое моё имя?» «Да, так тебя звали всю жизнь». «Я забыла это». «Ну вот я тебе напомнил, а теперь убирайтесь из нашего дома». Один старик зарычал, медленно подступаясь к Эрл. Данил, позвала Кэрол. Я перевел дуло на идущего. «Отойди от нее, ублюдок!» Но он не слушал, шаг за шагом приближаясь к моей жене. Данил, еще более настороженно произнесла Кэрол. Когда от него до супруги оставалось три шага, я пальнул. Раздался громкий звук, и тело старика рухнуло у ног Карл. Второй побежал на меня, и я снова выстрелил. Мужчину снесло с ног». Шарлин запричитала. «Ты убил моего... моего мужа? Ты убийца? Ты...» Она схватила ножницы из открытой полки гарнитуры и направилась прямо на меня. «Ты умрешь!» Она зашагала быстрее приблизившись, замахнулась. Я выстрелил. Тело Шарлин упало рядом со смертельно раненым стариком. Карл смотрела на меня, вытаращив глаза. Кругом была кровь. Я не мог двинуться, меня всего трясло. Шок граничил с помешательством. «Я убил их», — прошептал наконец я. «Я убил их», — более громко произнес я дрожащим голосом. Ты не. То ли из-за вируса, то ли из-за состояния шока супруга долго подбирала слова. «Мы защищались», — сказала она. «Мы?» Кэрол заглотнула. «Мы?» Они напали, они хотели убить нас. Дрожь не проходила, ноги стали ватными. Стоять было тяжело, и я присел на стул. А да надо, надо что-то делать. Осторожно обойдя тела, Кэрол подошла ко мне. Нужно их закопать, тихо сказала она. Я готов признаться в убийствах. Мысль о том, что я лишил жизни людей, сводила меня с ума. Но Карл вела себя иначе. «Нет», — сказала она, — «этого нельзя делать, мы их закопаем возле церкви рано утром». Тот-то наверняка слышал выстрелы. «И что? Люди сейчас ничего не понимают. У всех по помутнил рассудок». Но указала на собственный висок, ее руки также тряслись. «Все потеряли рассудок». «Господи», — произнес я, потеряя ладонями лицо, — Из моих глаз текли слезы. «Нам нельзя говорить о них». Кэрол заглянула на трупы. «Ты должен защитить себя и меня. Если ты сознаешься, я останусь одна». «Ты права», — с трудом согласился я. Вина за убийство съедала изнутри и разрывала мне сердце. Я пытался оправдать самого себя, но из этого ничего не выходило. Несмотря на все произошедшее, я решил послушать жену и словно под гипнозом выдал. «Мы сделаем по-твоему». «Давай завернем их в полиэтилен». Я посмотрел на нее, она пояснила. «Много крови, а будет еще больше, я займусь уборкой». Я зашел в подвал, взял пленку и завернул трупы. Потом отправился к церкви и выкопал три неглубокие могилы. Рано утром мы закопали тело. Из всего произошедшего меня удивило кое-что еще. Никто не пришел к нам с вопросами. Никого не заинтересовали выстрелы. Даже те, кто видел нас у церкви, не проявили любопытства. Всем было плевать. Люди, как говорила Кэррол, уже не понимали, что означают эти звуки. Такой вывод пугал меня еще больше, нежели юридические последствия самообороны. Чтобы не значило это всеобщее равнодушие, я был насторожен больше прежнего. Не выпускал из рук винтовку сутками, ложился спать и оставлял ствол недалеко от себя. Мой сон сократился до нескольких часов. Понимание, что вторжение может повториться, давило и угнетало.